Мой следующий вопрос был порожден гениальным вдохновением. И только, мисси Секрайт, это вы открыли крышку витрины? Ответом мне был виноватый румянец, которого не смогли скрыть ни крем, ни пудра. «Откуда вы узнали?» — пролепитала она. «Так значит, это сделали вы?» «Да, я, видите ли...» Там есть предметы из старого серебра, очень интересные. Я перед этим читала одну книгу и наткнулась на снимок крохотной вещицы, за которую на аукционе дали огромную сумму. Этот снимок был похож на одну штучку из нашей витрины. Я хотела захватить ее с собой, когда поеду в Лондон, чтобы, ну, чтобы оценить. Ведь окажись она и вправду такой большой ценностью, какой бы это был сюрприз для Роджера. Я принял объяснение миссис Эккруит в молчании и даже не спросил, зачем ей понадобилось действовать столь тайно. — А почему вы оставили крышку открытой? — спросил я вместо этого. — Я услышала шаги на террасе и испугалась, — ответила миссис Эккруит. Я едва успела подняться наверх, как Паркер пошел отворять вам дверь. — Вероятно, вы услышали шаги... «Мисс Рассел», — задумчиво сказал я, — «миссис Экроид сообщила мне один крайне интересный факт. Каковы были на самом деле ее намерения в отношении серебряных веткостей Экроида, это меня интересовало мало, заинтересовал меня другой факт. То, что мисс Рассел действительно должна была войти в гостиную с террасой». Следовательно, когда мне показалось, что она запыхалась, я был прав. Где же она была? Я вспомнил беседку и кусок накрахмаленного батиста. «Интересно, крахмалить ли мисс Рассул свои носовые платки?» — воскликнул я машинально. Удивление миссис Экруид привело меня в себя, и я встал. «Вам удастся объяснить все это, Пуаро, как вы думаете?» тревогой спросила миссис Экроид. «О, конечно, конечно, без всяких сомнений». Я, наконец, ушел, предварительно выслушав от миссис Экроид и дальнейшее оправдание ее поступков. Пальто мне подавала старшая горничная, и, внимательно вглядевшись в свое лицо, я заметил, что глаза у нее заплаканы. «Почему?» — спросил я. «Вы сказали, что в пятницу мистер Экроид...» Вызвал вас к себе в кабинет. Я слышал, что вы сами просили у него разрешения поговорить с ним. Она опустила глаза, потом ответила. Я все равно собиралась уйти. Я больше ничего не сказал, но открывая мне дверь, она неожиданно спросила тихо. «Простите, сэр, что-нибудь известно о капитане Триттене?» Я покачал головой и вопросительно посмотрел на нее. «Ему надо возвратиться», — сказала она. «Обязательно надо возвратиться». Она подняла на меня умоляющий взгляд. «Никто не знает, где он?» — спросила она. «А вы?» — резко спросил я. «Нет». Она покачала головой. «Я ничего о нем не знаю. Только всякий, кто ему друг, сказал бы ему, что он должен вернуться. Я не уходил, ожидая, что она добавит еще что-нибудь. Следующий вопрос был для меня полной неожиданностью. Как считается, когда произошло убийство? Около десяти? Да, полагаю, что так. Ну, что-нибудь без четверти десять. Не раньше. Не раньше, чем без четверти десять. Я с посмотрел на нее. С нескрываемым волнением она ждала ответа. Об этом не может быть и речи, сказал я. Без четверти десять мистер видела своего дядю еще живым. Она отвернулась, плечи ее поникли. Красивая девушка, думал я, едучи домой, очень красивая я же стал каролину дома в отличном настроении пуарос снова посетил ее и ушел незадолго до моего возвращения и она порядком важничала.